Глава 9. 28 апреля, 10 часов 17 минут по восточному летнему времени. Вашингтон. «Это он», — уверенно произнёс Грей. Он стоял перед монитором в нервном центре Сигмы, опираясь кулаками на стол. Рядом с ним была одна только Кэт, но Джейсон находился в соседнем помещении за стеклянной перегородкой, Работал с файлами, скачанными с серверов UpPioneer. Слава богу, что я сохранил флеш-карту. Полностью сосредоточившись на изображении на экране монитора, Грейв смотрелся в фотографию: угрюмое лицо, прямой нос, коротко подстриженные светлые волосы. У него перед глазами стояла картина того, как это же самое лицо в бессильной ярости смотрело на него сквозь пуленепробиваемое стекло. в подвале штаб-квартиры Уппанир. «Ты уверен, что это он?» спросила Кэт. «Абсолютно. Кто он такой?» Несколько часов назад, вернувшись из Арлингтона в Центральное управление Сигмы, Грей подробно рассказал Кэт о случившемся. Та отправила его к художнику-криминалисту составлять фоторобот, в то время как другая группа забрала трупы из коридора седьмого этажа здания Уппанир. У убитых при себе не было никаких документов, но у них взяли отпечатки пальцев. К это потребовалось совсем мало времени, чтобы установить, что все эти люди, бывшие бойцы британского спецназа, а именно САС, двадцать второго особого парашютно-десантного полка. Скорее всего, уйдя с военной службы, они стали наемниками в элитном отряде, выполняющим особо важные задания за хорошие деньги. «Их предводитель майор Дилан Райт», — сказала Кэт, указывая на экран. «Дай-ка я сам догадаюсь. Он тоже из САС». «Не совсем, но близко. Майор Райт также служил в британском спецназе, но не в САС, а в СБС. Особый морской десант». Грею было хорошо известно это подразделение. Созданное в годы Второй мировой войны для нанесения ударов по прибрежным целям, в основном в Средиземном, Эгейском и Адриатическом морях, в настоящее время оно выполняло задачи по борьбе с терроризмом во всех уголках земного шара. «Выдвину предположение», — продолжала Кэт. «Эта группа состоит из бывших бойцов британского 10 эскадрона. Это специальное подразделение было сформировано в 2004 году из добровольцев из рядов САС и СБС. В него вошли лучшие из лучших». То же самое можно сказать про отряд боевиков, напавших на штаб-квартиру УПП «Панир». «Итак, кто нанял этих бывших спецназовцев?» — спросил Грей. «Неизвестно, но я запросил различные разведывательные ведомства, имеющие контакты в теневом мире наемных солдат. Будем надеяться, ответ я получу в течение ближайших нескольких часов». Кэт посмотрела на Грея, ее взгляд наполнился сочувствием. «Ну, а если ты хочешь заняться личными проблемами, сейчас для этого как раз самое время». Пирс вздохнул. Он уже успел заскочить домой к отцу и переговорить с сиделкой. Они подробно обсудили вопрос установки сигнализации на двери и окна и других мер безопасности. Но даже сиделка признала, что все эти меры лишь временные, и им с Кенни нужно подумать о следующем шаге. Перевести отца из дома, если не в психиатрическую больницу, то хотя бы в дом для престарелых». «Пожалуй, я лучше схожу в тренажерный зал», — сказал Грей, чувствуя, что ему нужно очистить голову. «Попотею немного». Смерив его долгим взглядом, Кэт наконец кивнула. «Думаю, Монк уже там». Их внимание привлек стук в стекло. Джейсон махал рукой, приглашая Кэт к себе. Охваченный любопытством, Грей также направился в соседнее помещение. Кэт подошла к Джейсону. «Ну как, есть какие-нибудь успехи в изучении этих файлов?» «Есть. Но я жалею о том, что мне удалось сохранить только один каталог данных об этой базе. Такое впечатление, что я пытаюсь получить общую картину помещения, заглядывая в замочную скважину. Если бы у меня хватило времени сохранить все файлы...» Кэт тронула его за плечо. «В ремесле разведки первым делом необходимо принять то, что полной картины не бывает никогда. Учись работать с тем, что имеется в наличии, и извлекать из этого максимум». Джейсон огорченно поморщился. Судя по мешкам у него под глазами и стаканчиком с кофе на столе, он не сомкнул глаз. «Я связался с британским антарктическим обществом», — сказал Джейсон. «Попытался выйти на профессора Харингтона. того палеобиолога, который поддерживал тесную связь с доктором Хессом. Возможно, он помог бы нам восполнить кое-какие пробелы. «Будем на это надеяться», — согласилась Кэт. «Но почему ты позвал нас сюда? Тебе удалось что-то найти?» «Возможно. Но я хотел сначала посоветоваться с вами. Я столько времени провозился с этими файлами, что у меня перед глазами все плывет. Мне нужен свежий взгляд. Не беспокойся, я сама много раз проходила через это. Вываливай, что там у тебя есть. Мы будем независимыми экспертами. Грей был поражен тем, как мягко относилась к парню Кэт. Это разительно контрастировало с обычно присущими ей стальным взглядом и деловитой серьезностью. Когда сам Грей только познакомился с Кэт, ему первое время постоянно хотелось расправить плечи и распрямить спину, чтобы стать чуточку выше. Именно такое впечатление производила она на окружающих. Быть может, сейчас Грей видел последствия того, что Кэт воспитывала двух дочерей, но определенно она показала себя с другой стороны. И хотя до теплоты и радушия было еще очень далеко, как наставник Кэт знала свое дело. Джейсон уселся ровнее, его голос стал более уверенным. «Хорошо, но вам придется немного потерпеть меня». «Поскольку я погряз по уши в том, чем занимаются в Антарктике всевозможные британские военные и научно-исследовательские экспедиции». Кэт оглянулась на Грея, красноречиво показывая «опять британские военные». «Именно бывшие британские военные напали на штаб-квартиру Уппанир. Может ли тут быть какая-то связь?» «Продолжай», — подбодрила она Джейсона. «Прежде чем перейти к далекой истории...» Давайте начнем с более недавних событий. В 1961 году вступило в силу Международное соглашение по Антарктиде, по сути дела провозгласившее то, что ни одно государство не вправе предъявлять территориальные претензии на этот континент, который можно использовать исключительно в мирных целях. С тех пор на просторах Антарктиды было основано множество станций. Некоторые из них действительно являются сугубо научно-исследовательскими, Но большинство, несмотря на договор, в действительности, занимаются также военными программами. «Как и база в Калифорнии», — подумал Грей. Однако еще до заключения соглашения ведущие мировые державы вели на Ледовом континенте борьбу за право собственности. Каждому хотелось урвать кусок замерзшего пирога. Своего пика эта борьба достигла в годы Второй мировой войны. Из-за того, что нацисты использовали Южный океан в качестве гавани для своих подводных лодок. Однако еще до войны Германия весьма агрессивно пыталась предъявить свои права на Антарктиду. В 1938 году была снаряжена германская антарктическая экспедиция, целью которой были изучение континента и строительство базы. Постучав по клавиатуре, Джейсон вывел на экран эмблему немецкой экспедиции. Официальной целью этой экспедиции были поиски места для устройства китобойной станции. Однако никто не сомневался в том, что на самом деле немцы хотели разместить в Антарктиде военно-морскую базу. Как это ни странно, они даже пригласили в Гамбург знаменитого американского полярного исследователя Ричарда И. Берда прочитать членам экспедиции лекцию, что очень важно. «Это еще почему?» — спросил Грей. Вскоре нацисты предъявили притязание на часть Антарктиды под названием «Земля королевы Мод, которая в то время считалась норвежской. Немцы назвали эту территорию «Нойшвабенланд». Судя по всему, это подтолкнуло американцев снарядить свою экспедицию, которую возглавил вышеупомянутый Ричард Берт. Работа этой американской экспедиции до сих пор окутана тайной. Берт заказал строительство огромного снегохода, 55-футово чудовища, способного взбираться на антарктические горы и преодолевать гигантские трещины во льду. На верхней палубе даже помещался маленький самолет-разведчик. Вот фотография выгрузки этого снегохода на побережье Антарктиды. Джейсон щелкнул курсором по иконке на рабочем столе компьютера и вывел на экран изображение огромной машины. «Впечатляющий зверь», — согласился Грей. Снегоход был построен с расчетом брать на борт такое количество снаряжения и припасов, чтобы исследовательской партии хватило на полгода. Он должен был действовать полностью автономно, по сути дела, как передвижная база. Какова была его цель? А вот тут-то мы и подходим к самому интересному. Хотя постройка и транспортировка этого чудовища широко освещалась в прессе, Как только оно достигло Антарктиды, все умолкли. Секретными были не только распоряжения Бёрда. Засекречено было само их существование. Лишь много лет спустя Бёрд признался, что гигантский снегоход исследовал 900 миль неизвестного побережья, которое сам Бёрд назвал «призрачным берегом». Также он сказал, что 59 человек остались в Антарктиде продолжать исследования, Что они искали? — спросила Кэт. Джейсон пожал плечами. «Существует много гипотез. Одни из них вполне правдоподобные, другие совсем бредовые. Но профессор Харрингтон старательно собрал все документы той поры. Он считает, что немцы обнаружили глубоко под льдом нечто невероятное». «И что же именно?» — презрительно фыркнул Грей. какой нибудь НЛО?» «Нет, но вы не так далеки от истины, как вам кажется. Некоторые более старые данные подтверждают, что немцы обнаружили обширную подземную систему теплых озер, пещер и тоннелей. Скептицизм Грея проявился у него на лице». Джейсон оглянулся на Кэт и так и внуло, словно разрешая ему говорить откровенно. «Тут есть э, определенный прецедент», — сказал он, — слегка заикаясь, словно у него были какие-то личные сведения по данному вопросу. Грею захотелось узнать больше, но Кэт махнула рукой, приглашая Джейсона продолжать. Парень смущенно откашлялся. На самом деле, последние геологические исследования показывают, что утверждения немцев были не такими уж и бредовыми. Работы, проведенные в последние несколько лет... Открыли глубоко подо льдом поразительные аномалии. От древних озер и полноводных рек, которые могут кишить жизнью, до ущелий по сравнению с которыми меркнет большой каньон. Были обнаружены даже погребенные вулканы, причем из некоторых вытекает лава, медленно прожигающая себе дорогу в нескольких милях подо льдом. Грей попытался представить себе этот поразительный ландшафт. «В любом случае», — продолжал Джейсон, «о существовании нацистской базы в Антарктиде было сообщено всей стране. Вот статья, появившаяся в «Нью-Йорк Таймс» в 45 пятом году». Наклонившись, Грей прочитал через его плечо заголовок. «Обнаружена антарктическая гавань». Кэт нетерпеливо вздохнула. «Да, но какое отношение имеет все это к доктору Хесу и британскому антарктическому обществу?» «Самое, что не есть, непосредственное». Профессор Харрингтон очень интересовался этими прошлыми экспедициями. Видите ли, на самом деле англичане были одними из самых активных исследователей Антарктиды. Они первыми основали там станцию, они дали название большинству географических объектов, и в первые 10 лет после войны они снарядили дюжину экспедиции на Ледовый континент, в основном через организацию под названием «Общество исследования зависимой территории Фолкландские острова». Оторвавшись от монитора, Джейсон посмотрел на своих собеседников. В 1962 году организация переименовалась в Британское антарктическое общество. То есть эта организация ведет деятельность в Антарктиде вот уже несколько десятков лет... заметила Кэт, задумчиво переваривая эту информацию. Но почему она снарядила так много экспедиций, особенно после Второй мировой войны? Нужно понимать, что в конце войны большинство ключевых игроков нацистской Германии оказались в руках англичан. Рудольф Гесс, Генрих Гиммлер и, что самое важное, главнокомандующий германским флотом гросс-адмирал Карл Дёнец. Англичане получили возможность беспрепятственно допросить всех этих лидеров и их помощников задолго до нас и советов. Грей понял, какое отношение все это имеет к их обсуждению. И как командующий флотом, Дёнец лучше всех был знаком с деятельностью немецких подводных лодок в водах Южного континента. Ему было известно все, в том числе местонахождение базы «Нойшвабенланд», и то, что обнаружили в Антарктиде немецкие исследователи. Судя по всему, это действительно было что-то невероятное. Вот цитата из протокола допроса адмирала Дёница на Нюрнбергском процессе, когда он опрометчиво похвастался об открытиях, сделанных нацистами в Антарктиде. По словам адмирала, они обнаружили «неуязвимую крепость, райский оазис среди вечных льдов». Дав остальным возможность осмыслить эту информацию, Джейсон продолжал. И что еще более странно, адмирал, один из высших военачальников Третьего Рейха, в итоге получил всего 10 лет заключения в берлинской тюрьме Шпандау. Итак, в то время как других приговорили к смерти, командир нацистского флота отделался лишь шлепком позаду. Почему, как вы думаете? «Дайте-ка предположить», — сказал Грей. «Он заключил какую-то сделку. Небольшой тюремный срок в обмен на информацию», — Джейсон кивнул. «То же самое утверждает в своих письмах доктору Хессу профессор Харингтон. «Ну, а это британская организация, десятилетиями искавшая затерянную систему пещер», — спросила Кэт. «Почему это так важно?» Джейсон шумно вздохнул. В открытых файлах ничего более конкретного нет, но профессор Харрингтон намекает на какие-то секретные бумаги, возможно, карты, когда-то принадлежавшие Дарвину. Грей не смог скрыть своего изумления. Тому самому Чарльзу Дарвину? Совершенно верно. Грей указал на название файла в верхнем углу монитора «Дарвин» и спросил. поэтому каталог, который мы скопировали с сервера УППАНИР, озаглавлен именно так. Возможно. Но это также аббревиатура, обозначающая философию, объединяющую Харингтона и Хесса. Они неоднократно обсуждали ее в своей переписке по электронной почте. Добывать, анализировать, развивать, вред исключить начисто. Оба ученых стремились найти способ остановить нынешнее великое вымирание, захлестнувшее планету. Шестое вымирание. Грей вспомнил слова доктора Раффи, описавшего цель Хесса — попытаться создать средство, которое остановит массовое вымирание. «Но какое отношение имеет прошлое к проекту синтетической биологии, которым Хесс занимался в настоящее время?» — спросила Кэт. «Не знаю, но мне кажется, что все началось в 99 году». «Почему именно тогда?» Оба ученых постоянно ссылались на какое-то открытие, совершенное в октябре того года, говоря о нем как о прорыве в своих исследованиях. Харингтон выразился более цветисто, назвав его «ключом, отворившим врата ада». Грею это совсем не понравилось. Оба писали обо всем этом очень уклончиво, но они все-таки дали понять, что имелось в виду под «ключом». Джейсон снова обернулся к своим собеседникам. «Вот почему я позвал вас сюда. Я подумал, что, наверное, это имеет отношение к тому, что произошло в Калифорнии». «Что ты хочешь сказать?» — нетерпеливо спросил Грей. «Я проверил данные в независимых источниках, и факт соответствует истине. В 1999 году группа исследователей обнаружила в Антарктиде вирус, такой иммунитета к которому нет ни у одного животного, включая человека, что еще более странное, так это то, что этот микроб был обнаружен вдали от побережья на пустынных ледяных полях, где больше нет никакой жизни. Тогда кое-кто из ученых выдвинул предположение, что вирус является частью доисторической жизни, существовавшей до того, как Антарктиду затянуло льдом, а может быть, это осколок какой-то старой программы создания биологического оружия. В любом случае, это открытие взбудоражило и Харингтона, и Хесса. Грей понял, почему этот момент привлёк внимание Джейсона. Учитывая то, что произошло в Калифорнии, это действительно могло быть важным. Но прежде чем они успели подробнее обсудить эту тему, на столе у Кэт зазвонил телефон, она сняла трубку. Пирс рассчитывал, что это новые известия из Калифорнии. Он посмотрел на часы. Экспедиция уже должна была вернуться из зараженной зоны. Хотелось надеяться с ответами на вопросы. «Меня соединяют с профессором Харингтоном, сказала Кэт, обернувшись к нему. Грейф встрепенулся. Возможно, так оно даже лучше. Кэт вывела разговор на громкоговорящую связь. «Алло! Алло! Голос был слабым, постоянно пропадал. «Это Алекс Харингтон. Вы меня слышите?» «Слышим, профессор Харингтон. Вы говорите с...» «Знаю», — перебил ее профессор. «Вы Сигмы». Кэт сверкнула глазами на Джейсона. «Я не сказал ни слова», — беззвучно изобразил губами тот. «Я был близким другом Шона Макнайта», — объяснил Харингтон. Грей и Кэт изумленно переглянулись. Шон МакНайт был основателем Сигмы. Больше того, именно он больше десяти лет назад пригласил Пейнтера Кроу в эту организацию, а через какое-то время отдал свою жизнь, выполняя служебный долг, погиб в стенах этого самого здания. «Сэр», — сказала Кэт, — «мы пытались с вами связаться. Не знаю, слышали ли вы об аварии, которая произошла в лаборатории доктора Хесса в Калифорнии». Последовала долгая пауза, И Грей уже встревожился, не пропала ли связь. Наконец, Харрингтон заговорил снова. В его голосе прозвучали паника и гнев. «Глупец! Я же его предупреждал!» «Нам нужна ваша помощь», — решительно произнес Кэт. «Для того, чтобы лучше понять, чем занимался доктор Хес. «Не по телефону. Если вам нужны ответы, вы должны приехать ко мне». «Где вы находитесь?» «В Антарктиде». «На земле королевы Мод». «Вы не могли бы уточнить конкретнее?» «Нет. Приезжайте на полярную станцию Халли, на шельфовом леднике Бранта. Я договорюсь, чтобы вас там кто-нибудь встретил, человек, которому я могу доверять, и доставил вас ко мне». «Профессор Харингтон», — продолжала давить Кэт, «вопрос времени имеет решающее значение». «В таком случае вам лучше поторопиться». «Но сначала скажите мне вот что. Доктор Хес погиб или пропал без вести?» Кэт поджала губы, оценивая, сколько ей можно сказать. Наконец, она сделала выбор в пользу правды. «У нас есть основания полагать, что он был похищен». И снова на линии последовала долгая пауза. Когда профессор заговорил снова, в его голосе уже не было ярости – Один только страх. «В таком случае вам лучше прибыть сюда немедленно!» Раздался щелчок, и связь оборвалась. Сзади прозвучал новый голос. «Похоже, кому-то предстоит дальняя дорога!» Обернувшись, Грей увидел на пороге Монка, в трусах и промокший насквозь майке с баскетбольным мечом в руках. «Я поднялся взглянуть, не захочешь ли ты сыграть со мной один на один?» объяснил тот. «Но, похоже, с этим придется подождать». «Ты прав», — подтвердила Кэт. «Кому-то нужно немедленно отправиться в Антарктиду и поговорить с Харингтоном. «Мы с этим справимся», — кивнул Монку Грей. «Двоих для такого дела будет вполне достаточно». «Возможно, ты и прав», — заметил Какалис. «Но эта поездка не для меня, приятель. Только не сейчас. Тебе рядом будет нужен тот, кто хорошо знаком с Антарктидой». «И кто же это?» «Как насчет него?» Монк ткнул пальцем в Джейсона. Грей повернулся к молодому парню. «Этот мальчишка?» Похоже, Джейсон был удивлен не меньше него. Монк прав», — сказала Кэт. «Как-никак именно Джейсон перелопатил все эти файлы, к тому же успел пожить на Ледовом континенте. На месте он окажет неоценимую помощь». Грей не стал спорить. В таких делах он полностью доверял Кэт, как доверял Пейнтеру. Ладно, когда трогаемся в путь, немедленно, прежде чем профессор передумает сотрудничать с нами. Судя по поведению Харингтона, он панически боится чего-то или кого-то. Грей был того же мнения. Но кто это мог быть?